Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка «Заведующий отделом разнообразных приложений тов Проф выбегалла аа На ходу, на всякий случай, дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела разнообразных приложений. «Атмосфера здесь не самая деловая. Все курят. Двое играют в крестики и нолики». Кто-то читает Семенона, поглощая бутерброды, кто-то вытачивает красивый мундштучок, играет магнитофон. Выбегалу не видели? спрашивает Саша. Все взоры обращаются на него, затем все вопросительно переглядываются. А зачем он тебе? спрашивает тот, что читал Семенона. Что тебе плохо без него? Серьезно, ребята, где выбегалла? спрашивает Саша. Был здесь как-то. — нерешительно говорит тот, что читал Семенона. — Дня три, наверное, назад. — Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштучком, — это было еще до того, как ты на бюллетень уходил. Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв. — А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестике и нолики. Со всех сторон сыплются предложения — диван, тумба, одеял — начинается спор Саша проходит в дверь, на которой написано "Группа самонадевающиеся обуви". Здесь работают один сотрудник сидит в носках в специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный макроступ заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает макроступ по полу. Макроступ жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в виск. Сидящий с воплями принимается стаскивать макроступ. Когда ему удается извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях. Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой, под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и сломами. Выслушав указание, леши подходят к стене и принимаются долбить ее. Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят, рассматривает что-то в бинокулярный микроскоп. Рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит: «Выбегал, а пропал». «Это хорошо», — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. «То есть, позволь, в каком смысле пропал?» «В буквальном. Нет его нигде. И давно». «Эдик хмурится. В бухгалтерии, — спроси, — говорит он. «Сегодня получка». Спрашивал. «Подожди, подожди», — испуганно говорит Эдик. «Он и за деньгами не пришел?» Саша мотает головой. Эдик тихо свистит, затем решительно берет телефонную трубку. «Алло?» — откликается томный женский голос. «Извините, пожалуйста», — говорит Эдик, — «профессора Выбегалла можно к телефону?» «Кого?» «Это квартира профессора Выбегалла?» «Да, кажется, Толик, твой папа профессор». В трубке вдруг раздается мужской голос. «В чем дело?» «Профессор Выбегалла дома?» — спрашивает Эдик. «Слава богу, нет!» «Вы не скажете, где он?» «Ушел покупать огонек!» Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце шестидесятых. «Давно?» «Недели две!» Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее. «Плохо дело», — говорит он. «Неужто пропал?» Они радостно смотрят друг на друга, Потом Эдик снова спохватывается. «Нет, Саш, так нельзя», — решительно говорит он. «Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню. А он тут, в коридоре». Они выходят в коридор. Пролом уже сделан. Модест Матвеевич примиряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич дает Лешим новые указания. Грохочет ломы, гремит осыпающийся кирпич — Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.